Глава тридцать первая. Картер. Большим пальцем провожу по обложке книги из четырехсот страниц. Можно подумать, этот момент возглавит список лучших хитов. Но на деле он даже в сотню не входит, потому что Скай не со мной. Она не выхватывает книгу из рук, не сует ее всем под нос и не сходит с ума от гордости. С самого детства я мечтал взять в руки собственную работу, потрогать бумагу, повертеть в руках маленькую закладку. И прочесть первое предложение, которое, собственно, ручно написал я. Момент, когда файл на ноутбуке превращается в книгу, волшебство. И вот годы спустя мечта сбылась, но теперь она не имеет для меня никакого значения. Обложка простая. Для нее использовали фото с одного из концертов английского тура. Судя по месту, это Альберт-Холл в Лондоне. Кадр сделан издалека. Камера висела над танцующей толпой. которая как завороженная впитывала звуки музыки. По краям зрители сливаются в черную массу, а на горизонте можно рассмотреть Айзека и парней на сцене, полностью в своей стихии, подсвеченные синими софитами. Скорее всего, во время съемки я сидел где-то за кулисами, болтал со Скайлер по телефону или записывал для нее видео. Первые концерты я еще увлеченно слушал и наблюдал с края сцены, но в какой-то момент выучил шоу наизусть. Я хоть и не стоял на сцене, но прекрасно представлял, как они себя чувствуют, как боги. Фанатки были у их ног и отдали бы все, чтобы принести Айзика или кого-то из ребят на руках после прыжка со сцены в толпу. Взгляд останавливается на имени, указанном внизу рядом с логотипом издательства. Картер, ты в это веришь? Твое имя на книге рядом с эмблемой одного из крупнейших издательств Англии. Крышу сносят. Ущипните меня. Давай же, ущипни. Вижу. Отвечаю я на голос лучшей подруги, которой мне только чудится. Я уже четыре недели в Лондоне, от ская нет новостей, но в голове до сих пор, как ни в чем не бывало, продолжается диалог. Хотелось бы свалить все на недельные пьянки, но с начала поездки я ни капли алкоголя не выпил. Кто знает, может у меня просто медленно едет крыша. Ты что-то сказал, бро? Айзек подталкивает меня, вырывая из паутины мыслей. Книга падает на стол. А? Я тебя не услышал. Чума, да? У меня тоже в голове не укладывается. Там внутри он берет один из пяти тысяч отпечатанных экземпляров. Наша история – это так офигенно, чувак. Его темные глаза горят от гордости, которую мне тоже следовало бы испытывать. И я рад за пацанов, потому что они по праву заслуживают весь успех на свете. И это не потому, что они молодцы, и просто мне нравятся. Они делают реально хорошую музыку со вкусом, которая трогает людей. Да уж, чума! Киваю я в ответ. Айзик открывает экземпляр и ставит автограф на пятой странице. Издатель попросил нас приехать и подписать первые книги для фанатов. И вот уже три дня мы торчим в этом огромном офисе в центре Лондона, исписывая пальцы в кровь. Всякий раз, когда взгляд останавливается на четырех буквах на костяшках, мне хочется швырнуть книги в угол и исчезнуть. Но теперь это моя работа, и кроме пацанов, Меган и будущего ребенка это все, что у меня осталось. У меня скоро реально рука отвалится. жалуется Коннор, сидящий напротив нас с остальными. Все подписывают экземпляры по очереди, и мне уже тошно в очередной раз видеть свое имя. Подписанные экземпляры точно раскупят за день. Вы не представляете, сколько девчонок уже звонили в издательство и спрашивали, можем ли мы завести партию в книжные до официального выхода. Беверли собирает книги и рассовывает их по большим картонным коробкам, чтобы потом отвезти на склад. Это наша личная ассистентка в издательстве, и на первый взгляд довольно строгая. В больших очках, с опрятным пучком и в безупречно выглаженном светло-коричневом костюме, она кажется чопорной, но чем ближе ее узнаешь, тем непринужденнее она становится. И это все благодаря Картеру. Айзек кладет руку мне на плечо и дружески толкает кулаком. Боже, как я ненавижу получать комплименты за свою работу, потому что ты не замечаешь того, что вижу я. Подождем еще, как книга зайдет. Может через три дня критики разнесут ее в пух и прах и отправят пылиться на полку в туалет. Что за бред, Картер? Ты талантливый. Я помню, как ты вечно скрывал от меня свои тексты. Но однажды я вынудила тебя прочесть рассказ. Верь в себя, Картер, потому что я в тебя верю. Это был полный отстой. Бормочу я в ответ, воображаемый скай. Все в помещении пялятся на меня и меня прошибает пот. Я судорожно вытираю влажные ладони от джинсы и переживаю, что похож на наркомана во время ломки. Только ломает меня не от дозы, а от того, что Скай не рядом. Старик, ты уже несколько недель сам с собой разговариваешь. Стоит беспокоиться? Луиш выряет в меня черным маркером. Скажи им, что тебе плохо, Картер. Скажи, что скучаешь по мне и не хочешь здесь находиться. Взгляд Скай не выходит у меня из головы. И я чувствую, как она гладит меня по щеке и прижимается ко мне изящным телом. Я прикусываю язык, чтобы не оказаться в дурке к концу дня. Мне нужно просто выспаться. Выспаться? Забудь. Мы сегодня еще тусить едем. Беверли, ты с нами? Айзек непринужденно разворачивается на стуле в ее сторону и скрещивает руки на груди. Она закрывает заполненную коробку, растягивает скотч и сухомылкой отрывает его. Я не против. Не делай вид, что не замечаешь, как она смотрит на тебя с тех пор, как ты пришел в издательство. Она чуть ли не раздевает тебя глазами. Скай ревнует, я окидываю взглядом Беверли, и правда, ее хоть и пригласил Айзик, но смотрит она только на меня. И вот так весь день? Если да, то я и не въехал. Ну давай же, старик, будет весело, тебя фик вытащишь с тех пор, как ты вернулся. Наверное, потому что прошлый вечер в клубе кончился катастрофой. Прости, но я точно пас. Отличного вам вечера. С этими словами я хватаю кожанку, накидываю ее и поднимаюсь. Душнило. Кричат мне вслед, но я не обращаю внимания и прислушиваюсь лишь к единственному значимому голосу, даже если он мне мерещится. Правильное решение. Ты не умеешь себя контролировать с алкоголем в крови, Картер. И без тебя не умею, Скай. Скай. Поправляю я ее, проходя по огромному корпусу издательства. Почти на каждом углу стоят книжные полки до потолка с громкими бестселлерами. Под ногами бежевый ковер, а из окон открывается великолепный вид на вечерний Лондон. По улицам города в танцы проносятся автомобильные огни, когда я прощаюсь с девушкой на ресепшене и выхожу на свежий воздух. Через несколько метров в кармане куртки вибрирует телефон, и я достаю его в надежде услышать Скай, которая скажет, что скучает и хочет, чтобы я вернулся. Но на экране высвечивается не имя лучшей подруги, а Чарльз. Я с удивлением отвечаю на звонок. Чарльз ни разу не звонил мне за последние несколько лет. Если мы и разговаривали, то потому, что Хизер передавала трубку. Что-то не так, раздается шепот Скай в голове. Картер, он разбит. У меня плохие новости. В шикарную квартиру Айзека я вернулся пьяный в стельку. После звонка от Чарльза, наплевав на голос разума Скай, я отправился на ближайшую заправку и набрал дешевого бухла. В доме темно, и вокруг стоит оглушительная тишина. Лучше бы я поехал тусоваться с пацанами и Беверли, а не возвращался сюда. Здесь слишком тихо. И только мысли звучат слишком громко. Она умерла из-за рака, остановилось сердце. Женщины, которая спасла меня, больше нет. Я же сказал, что нужно держаться чёртова сердца. Пашатываясь, я придерживаюсь за дверной косяк, бросаю ключи куда-то мимо комода и, спотыкаясь, вхожу в просторную гостиную. Остановившись посреди комнаты, я крепко сжимаю пальцами горлышко бутылки и делаю внушительный глоток. Не стоило спасаться алкоголем. Лучше бы остался здесь со мной. Мы должны были узнать новость вместе. Без тебя знаю. Ворчу я на воображаемую скай. Кстати, вдруг забыла, но ты меня не остановила. Как стюардесса пожелала мне хорошего, мать его полета и просто отпустила. Картер. Включается свет, и я как будто смотрю прямо на солнце широко раскрытыми глазами. Карамельное тело Меган прикрывает бежевый халатик. и, увидев бутылку у меня в руках, она беспокойно хмурится. Понятия не имею, заметно ли, что ревел по дороге домой, как ребенок. Глаза, наверное, красные, как будто бухают целыми днями. «Мээээк!» Приветствую я ее с заплетающимся языком и приподнимаю бутылку. «Это мать твоего ребенка! Соберись, Картер!» «Ты же на ногах не стоишь!» Возмущенно произносит она. «Мы с Меган по-прежнему друзья». Несмотря на это, иногда она ведет себя как будто мы пара. Например, сейчас. Точно подмечено, Шерлок. Ты почему еще не спишь? В последнее время Меган всегда ложилась рано, потому что токсикоз выматывал ее за день. Не знаю, может потому что в дом залез какой-то пьянчуга и шум слышно даже на втором этаже? Она подходит ко мне босиком и когда отбирает у меня бутылку, я хочу возразить, но в ответ вырывается только разочарованный вздох. Даже не думай, Картер. Что черт возьми происходит? Может, все-таки расскажешь, что случилось перед отъездом в Техас? Она предстают ко мне с этими вопросами с тех пор, как мы уехали. Но я не хочу обсуждать ссору, из-за которой я тут оказался. Пока скрываешь, кажется, ничего не произошло. Это мелочь, Меган. Проехали. Я тянуюсь рукой к бутылке, но скорость реакции оставляет желать лучшего. Меган ловко уворачивается. Нет. Она предупреждающе поднимает палец. Никуда ты теперь не денешься. Говори, что случилось. Наверное, что-то между тобой и Скай. Вы больше не созваниваетесь. Раньше это происходило каждый день. Выводит она меня на чистую воду. Картер, прошу. Меган убирает бутылку на обеденный стол, подходит ко мне и прижимает теплый ладонь к моим щекам. Скажи, в чем дело. Она считает себя обузой, уверена, что я убьюсь из-за нее и что ты подходишь мне больше. Слова вылетают из меня автоматной очередью, как на поле боя. Она правда так думает? Меган хмурит брови и смотрит на меня в замешательстве. Ты мне очень нравишься, Картер, но я не люблю тебя в романтическом смысле. Она сдержанно улыбается, и я еще никогда так не радовался отказу, как сейчас. Жаль, что лучшая подруга этого не слышит. Я ей то же самое говорил, но она не верит. Отстой, да? Пожав плечами, я отхожу от Меган и достаю из бара две новые бутылки вместо начатого поила с заправки — благородный бурбон и дорогущую водку. Эй, ковбой! На этот раз я поднимаю бутылки так высоко, что Меган не может дотянуться даже на цыпочках. Так вот почему ты сегодня так надрался из-за этой ссоры? Нет. Я отхожу спиной к коридору, к комнате для гостей, в которой меня приютили. Одному. Мне нужно побыть одному. В компании двух утешительных бутылок. А что тогда? – кричит она вслед, но я молчу. Не хочу обсуждать с Меган причины. Мне нужна Скай. Ее запах, ее руки, ее слова, обещающие, что все будет хорошо. Нельзя топить все проблемы в алкоголе, Картер. Меган напугана, и я тоже. Понимаю, что алкоголь не поможет, но она же мертва, черт возьми. Я закрываю за собой дверь, валочусь к кровати и сползаю на пол прямо перед ней. прислонившись к кровати спиной, я разглядываю обе бутылки, стоящие на паркете. Ну, кто первый, а? Наклонив голову и уставившись на спиртную, я никак не могу решиться. Вспомни, как поступаешь, когда сложно определиться. Ее голос еле слышно раздается в голове. Помню, вздыхаю я. Но ты бы сказала, что лучше вообще не пить. Ты меня знаешь. Лучше, чем самого себя.